Это был высокий худощевый человек с сидеющими висками, тонкими натянутыми губами, тонким орлиным носом и неулыбчивыми глазами. Все его терпеть не могли, он пользовался репутацией солдафона, но никто активно не понимал его, потому что он был честным и вполне компетентным полицейским, хотя особым умом не отличался. Достиг своего нынешнего положения, потому что в точности соответствовал стандартным представлениям о столпе законности, а его предельная честность не представляла никакой угрозы для начальства. Сейчас он чувствовал себя явно не в своей тарелке, что было для него нехарактерно. Райдер вынул из кармана помятую пачку галуаз, закурил запретную сигарету, Малер испытывал почти патологическое отвращение к вину, женщинам, песням и табакам. Сам дал лейтенанту время, чтобы тот мог прийти в себя. Что-нибудь случилось в Сан-Руфино? Малер с подозрением посмотрел на него. «Откуда вы знаете? Кто вам сказал?» «Значит, это правда. Никто ничего мне не говорил». В последнее время мы не нарушали закона. По крайней мере, мой сын. Что же касается меня, то я не помню. Неужели? Это для меня самый настоящий сюрприз, язвительно произнес Малер, стараясь задеть сержанта. Нас впервые сюда вызывали. Конечно, у нас есть кое-что общее. Во-первых, мой отец и сын Но это полиции не касается. Во-вторых, моя жена, мать Джеффа, работает на ядерном реакторе в Сан-Руфино. Каких-либо несчастных случаев там не было, иначе об этом в городе стало бы известно буквально через несколько минут. Может, произошел вооруженный налет на станцию? — Вы угадали. Чуть ли не рыча, — согласился малер Он терпеть не мог, выступать в роли вестника плохих новостей, но еще больше не любил, когда инициатива уплывала из рук. «Удивительного в этом нет», — совершенно спокойно произнес Райдер. Он не проявил никаких признаков взволнованности, будто Малер сообщил ему о том, что вскоре должен пойти дождь. «Охрана организована там из рук вон плохо». Я сообщал об этом в своем рапорте, помните? Который, как и полагается, был передан соответствующим лицам. Охрана электростанции не входит в обязанности полиции. За это отвечает МАГАТЭ. Он имел в виду Международное агентство по атомной энергии, одна из функций которого заключалась охраны атомных электростанций, чтобы прежде всего исключить всякую возможность кражи ядерного топлива. «Ради Бога! Проклятие!» — воскликнул Джефф, который явно не обладал не только внешностью отца, но и его чертовским спокойствием. «Лейтенант Малер, давайте перейдем прямо к делу. Что с моей матерью? С ней все в порядке?» «Думаю, да. Пожалуй, лучше сказать так. У меня нет оснований думать иначе». «Что, черт побери, вы хотите этим сказать?» Судя по выражению лица лейтенанта, он уже был... ...человека, но его перебил сержант Райдер. «Похищение?» «Боюсь, что да». «Похищение?» В крайнем удивлении... Воскликнул Джефф. «Прохищение? Моя мать всего-навсего секретарь-директора. Она же ничего не знает. У нее нет даже категории секретности. Все верно, но не забывайте, что на эту работу ее пригласили персонально, поскольку считается, что жена полицейского как жена Цезаря вне всяких подозрений. а почему взяли именно ее?» ну не только ее. человек в том числе заместители директора заместители начальника охраны стенографистку и оператора из комнаты управления